Глава 15. Заброшка. Дина вытащила клинок из виска ходячего. Однорукий старик повалился в мох. Со вторым мертвецом расправился Василий, по своему обыкновению оторвал голову к хренам собачьим. Плюс 1 к силе, плюс 1 к атаке. Поздравляем, вы получили один бонусный балл к ветке способности питомцев. Пока я думал над распределением баллов, Хидео обезглавил крашеную блондинку, попытавшуюся напасть сзади на Дину. И как скажете на мелость, у нежити сохраняется краска на волосах после смерти? Они же эти волосы должны на солнце выцветать по идее. Ладно чего уж тут. Кину единичку на перемещение. Это основа. Ни еще взаимодействие в группе поднимает. Для этого нужен десятый левел базового навыка. Отбросы перестали нам досаждать. Снова врубая поиск артефактов. Мысленно представляю батарейку, но ничего не происходит. Тогда начинаю думать о шестеренках. И передо мной разворачивается карта города, точнее ближайшего квартала. Я начал развивать поиск сразу после переправы, почитал Вики и проверил кое-какие догадки. Выяснилось, что способность активна всегда, но мой разум не воспринимает артефакты, расположенные слишком далеко. Если же однотипных предметов разбросано много, стрелочка будет указывать на ближайший. Пользоваться я могу обычной картой, подгруженной генотиком, а также схемами зданий и подземелий, если таковые обнаружатся. Прочим о каких подземелиях может идти речь в бывшей России? Разве что я случайно забрюду в мегаполисе и решу прогуляться по метрополитену. Вот только до сих пор я не страдал синдромом камикадзе. Сейчас я вижу несколько жёлтых точек в разных частях города. Мы на окраине. Карта подсказывает, что наш отряд бродят по территории бывшей Смоленской области, на границе с моей родной Беларусью. Всё это уже не имеет решительно никакого значения, ведь привычные страны давно канули в лету. От Днепра мы пробирались лесами на север двое суток, обходили скопления ходячих и чуть не нарвались на мародерский отряд, но сумели оторваться без приключений. За это время я прокачал питомца в нослове из дошестерки, а скорость до восьмерки. Мы вновь пересекли условную границу и оказались в окрестностях белорусского городка, который на всех картах был означен как Леозно, легендарная свалка. Я никогда не был в Леозно, да и в самом Витебске бывать не доводилось. Но городков с крохотным населением повидал на своём веку, пока ездил по командировкам на государственной работе. Так вот, все эти городки примерно одинаковы: пятиэтажная застройка, огромный частный сектор, пропылённые дороги, нищие жители. И восхитительное ощущение неторопливости, закопсулированного времени, Вросшие в рушив небо водонапорной башни, крохотные магазинчики, зелени и чуваки с газонокосилками. Ну это в летнее время. Зимой такие места кажутся вымершими. Народ сидит по квартирам и бухает. Так вот, разрушенный провинциальный городок производит ещё более удручающее впечатление. Вам доводилось играть в постап-игры вроде сталкера? Природа забирает то, что украдено человеком. Дома рассыпаются, сквозь щели в тротуарной плитке и дыры в асфальте лезет трава, а кое-где уже и кусты выросли. Окна многоквартирных домов лопнули и развалились. Из проёмов вылетают птицы. Всюду живность. Звери осваивают человеческое жильё. Бродячие стаи псов, одичав, свалили в лес, где их благополучно сожрали зомби. Ладно, шучу. Стая может спастись бегством, она двигается быстрее двуногих. Хотите увидеть, как по улицам российских и белорусских городов ходят медведи? Это не мем, а суровая реальность. За время скитаний с Хидео мне такое видеть уже доводилось. А ещё нужно опасаться змей и волков с кабанами. Впрочем, если в городе есть ходячий живный свал, выведет в чащу. Когда мы приблизились к Леозне, меня поразил дух запустения, накрывший это место. Даже многотысячные стада здесь не прижились, ибо нечего жрать. Одинокие скитальцы шатаются по утонувшим в бурьяне улочкам. Мы справляемся с ними без особых проблем. Неподалёку от магазина с детскими игрушками я увидел коляску, внутри которой мычал зомби-младенец. Стало жутко. Что там? спросила Дина, сверяясь с картой. Нам туда Указываю на ржавый павильон с заклинившим роллетом. Вывеска отвалилась, в квадратном проёме темно и неуютно. Думаю, лет 100 назад здесь продавалась бытовая техника или товары для дома. Хозяин в панике бросил свой магазин, спасаясь от нашествия мертвецов. Приближаемся к павильону. Василий покорно таскается за мной, и теперь я знаю почему. От стального голоса, который я развёл до восьмой ступени, ответивлось пассивное умение Автопилот. В пояснении значилось: Питомeц будет следовать за вами по умолчанию, даже если вы спите или медитируете. Радиус действия способности 100 м. С каждым последующим уровнем радиус будет расширяться. Зрительный контакт не нужен. Указатель вспыхивает ярко-жёлтым цветом, и я понимаю, что цель близка. Что ты представил? спросила Адина. Батарейку. Девушка закатила глаза. Я же тебе показывала артефакты, которые ценятся на рынке, включая мозги Платона. Дед не стал тратить время на перепалку. Посветив внутрь павильона фонариком и убедившись, что в лавке нет ходячих, Хидео избавился от рюкзака, наклонил голову и проник внутрь. Ролет заклинило примерно на середине проёма, так что открылся квадрат мне по плечи. "Чисто", раздался голос старика. "Залезай", вздохнул Адина. "Бери свою дешёвку и начинай искать правильный хабар". Пригнувшись, я шагнул в полутёмное помещение. В стенах кое-где виднелись пулевые отверстия, через них в пропулённую трубу магазина лезли солнечные лучики, словно лазерное наведение, пришла в голову неожиданная мысль. Когда глаза привыкли к полумраку, я понял, что нахожусь в магазине электроники. Стеклянные витрины под толстым слоем пыли, мобильные телефоны, разложившиеся чехлы, всевозможные девайсы и аксессуары. Некоторые товары хорошо сохранились, другие обрасли грязью, треснули или рассыпались. Место коробок красовались бесформенные груды невидимые дряни. Беспроводные наушники облупились, потрескались, деформировались, да и само стекло лопнуло, засыпав было и иконы осколками. У дальней стены обнаружилась стойка продавца с чем-то напоминающим кассовый аппарат, раскрученный агрегат из которого торчал хаос разноцветных проводков. Курсор указывал на полочки рядом с кассой, где лежала разнообразная мелочевка. «Посвети сюда», – попросил я деда. Луч фонарика выхватилось из мы грязные коробки, трейники, удлинители, зарядные устройства, липучки для видеорегистраторов, декоративные зажигалки и долгожданные батарейки. Самые разные: от пальчиковых и мизинчиковых до приличного размера бомбочек и солидных крон. А ещё крохотные пуговицы, которые можно вставлять в наручные часы и детские игрушки. Вот это сокровищница, подумал я. Целую дивизию зомби можно усовершенствовать. А потом до меня дошло: Стрелка указывает на крохотную таблетку, настолько незаметную, что я поначалу принял её за серый холмик, прочей батарейки бесполезный хлам. Больше света. Хидэо приблизился в плотную витрину. Я протянул руку, смахнул с таблетки серую субстанцию и поднёс к лицу. Появилось системное уведомление. Плюс 1 к поиску артефактов. Поздравляем. У вас есть батарейка. Теперь вы можете улучшить конфигурацию своего питомца. Имплантируйте артефакт в соответствующее гнездо. обновился лог заданий. В заданиях ничего сверхъестественного я не обнаружил. Мне засчитали переправу через Днепр и обнаружение заброшки, что подтверждали галочки в соответствующих полях. Теперь мне предписывалось уточнить характеристики батарейки и оснастить ею своего питомца. Уговорили. Прилагаю мысленные усилия, чтобы увидеть свойства таблетки. В интерфейс встраиваются данные. Элемент питания CR300Z, плюс к2 к защите. плюс 5 к выносливости, плюс 3 к ручным операциям, ускоренная регенерация при некритичных повреждениях дробящим оружием. Скромненько. При этом я понимаю, что нельзя ставить батарейку и микрочип на одну ступень. Опять же, я могу врезать в миньона побольше гнёзд и усложнить конфигурацию. Кстати, о схемах. Василий, иди сюда. Зомби шаркающей походкой направляется в мою сторону, где с интересом наблюдает за происходящим. Автопроектировщик мне не нужен, поэтому вызываю в памяти текущую конфигурацию гнезд. На теле мертвеца вспыхивают красные точки, соединенные призрачными линиями энергоканалов. Микрочип занимает нужную позицию, а вот батарейки и шестеренки у меня нет. Подношу ладонь с таблеткой к туловищу покойника, жду подтверждения совместимости и сведений о затраченных ПСИ. Всего-то сорок девять процентов. То ли артефакт слабенький, то ли я развиваюсь семимильными шагами. Что ж, приступим. Активирую вживление и окружая Васю фиолетовым коканом, таблетка взмывает вверх и на долю секунды повисает в желтоватом свете фонарика. А вот и синенький вектор, тянущийся к правому бедру ходящего. Вжух! Таблетка срывается с места и серебристый пули и несется вперед. Точка имплантации снабжена прицельной сеткой. Вспыхивает и гаснет красная марка. Стремительно тает запас пси, но я этого не чувствую. Расход пока еще далек от критичного. Элемент живляется в бедро покойника. Начинает мерцать линия, связывающая гнездо с работающим микрочипом. Выскакивает сообщение об успешной модификации, а вслед за этим меня накрывают бонусами. Характеристики питонца повышены. Откройте древо навыков. Навык вживления развился до третьего уровня. Плюс один бал к ветке модификации. Я поспешил перебросить халявку на проектирование гнезд, затем с горячая врезал в метвика еще одну ячейку, усложнив конфу до ромба. И тут мне поплохело. Еще бы столбик все сделался красным. Ты чего? Дед помог мне удержаться на ногах. Помоги сесть. Хидо вывел меня на свежий воздух, садил на раскрученную травой мостовую. Я тут же погрузился в глубокую медитацию и восстановил силы. Тем временем Дин обнаружила под прилавком кучу ящиков, в которых стало увлечённо рыться, бурча себе под нос ругательства в сторону погонщиков и эгоистов. Вася, мертвец, притопал к моему зову. Я выпрямился и придирчиво осмотрел питомца. Мне показалось, или этот хмырь раздался в плечах, нарастил дополнительные мышцы и полностью заживил все свои болячки. На старте ходячий выглядел гораздо хуже, это факт. Посмотрим, что говорят цифры. Выносливость 11. плюс 5. Защита 5, плюс 2. Ручные операции 8, плюс 3. Меню интерфейса отображает суммарный показатель, а в скобочках другим цветом показывает бонус от живлённых ставок. Это лишь то, что появилось несколько минут назад после финального апгрейда. Не знаю, в чём выражаются защитные функции организма оставшего, но ведь можно проверить. Вася, вкратце вопроснис я. Ты должен защититься от моего удара. Это приказ. И без промедления я прописал мертвеку прямой в челюсть. Зомби тут же выставил блок, и мой кулак прошёл мимо его головы. Вот оно что, Михалыч? Ты его драться научил? охренела Дина. Интересно, когда она успела выкорабкаться из груды ящиков, пожимая плечами. Вживил батарейку. И что? девушка прищурилась. У него параметр защиты прокачался. А если серий? заинтересовалась Страница. И без блоков? Думаю, начнёт развиваться ловкость, неуверенно подположил я. Попробуем. Девушка шагнула к нам. Вася, я сделал паузу, чтобы максимально точно сформулировать инструкцию. Дина будет наносить удары, ты уклоняйся, блокировать нельзя, наносить ответный урон нельзя. Мертвец не ответил. Они никогда не отвечают. Я отошёл в сторону. Дина тут же попыталась свалить покойника лоуки, ком, но Василийу стоял, а вот девушка поморщилась. У него там что, каменная кожа? Последовали два быстрых удара в корпус и аперкот в челюсть. Зомби выдержал атаку, а аперкота уклонился, как я ему и приказывал. Поплыли сообщения. Плюс один к ловкости, плюс один к защите. Совет: регулярное участие питомцев в спаррингах и настоящих боях позволит развить навык защиты. Кто бы сомневался. Версия была, но все познается в экспериментах. Неплохо, буркнул Адина. Поможешь? Конечно. Девушка протянула мне свой планшет. Вот не поверите, но кое-где гаджеты сохранились и неплохо себя чувствуют без интернета. На первый взгляд кажется, что подобные устройства бессмысленны на просторах мёртвых земель. Действительно, где их заряжать? Всядёт батарея и планшет укаюк. Если только не оснастить его магическим артефактом, аккумулятор способный проработать в автономном режиме полгода, получите, распишитесь. Дина не использует приложения, заточеные под сеть, и, соответственно, экономит ресурсы. Дина не играет во всякие там RPGшки, не смотрит фильмы и сериалы, не переписывается в мессенджерах с друзьяшками. Всё, что интересует Дину ценная информация: книги, карты с снимки интересных локаций, изображения артефактов. У неё там обширная коллекция всяких магических штуковин, порождённых системой на протяжении века. Сейчас, например, я рассматриваю кусочек янтаря с символом бесконечности внутри. Что это? Без понятия. Дорогая и очень редкая хрень. Говорят, подобными вещами интересуются визоры. Не палантир, но серьёзный усилитель или ретранслятор. Я плохо разбираюсь в терминологии визоров. Запоминаю образ, активирую поисковую функцию. Ничего. Ладно. Девушка вздыхает. Попробуем другое. Смахнув изображение с экрана сталкерша показывает мне большой коготь. Думаю, этот коготь принадлежал грозному хищнику, медведю, например. Прошли годы, и под воздействием лаборатории куст обрела металлический блеск, украсила себя вязью непонятных символов и обзавелась тускло мерцающим драгоценным камнем бледно-голубого цвета. Может, и не камнем. Мне почудилось, что внутри камня пульсирует энергия. Да, мне продемонстрировали короткий видеоролик. Получается, в этом упадочном мире ещё и видосики снимают. Планшеты есть, телефоны проводные с наборными дисками. Я даже видел в некоторых городах будки, из которых можно позвонить в любой уголок подконтрольных князю земель, забросив монетку в прорезь. Сразу вспомнил с отцом и в Игле. Ну, в самом начале фильма, помните? Когти на дорогах не валяются, их нужно искать в лесу, но чем черт не шутит? А это? Дина вывела на экран следующую картинку. Микрочип только не для вживления. Я старательно запомнил плату, сконцентрировался на образе, и указатель ожил. В левом верхнем углу прямо под столбиком пси появились строчки со спецификациями артефакта, из которых стало ясно, что микрочип предназначен для компьютеров Интеграл. Увеличивается быстродействие, повышается долговечность. Издеваетесь? Компьютеры Интеграл перед зомби-апокалипсисом нашей страны слетели с катушек и наладили масштабное импортозамещение. Умирающий завод внезапно наполнил рынок каналагами маков и прочих буржуйских интов. Можно смеяться, не верить в происходящее, но интегралы существуют, работают через 100 лет после сборки и модифицируются магическими вставками, позволяющими повысить долговечность. При желании я могу порыться в параметрах артефакта, но сейчас у меня такой фантазии нет. Что там? Дина нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Вижу, сказал я. Стрелка указывает на пятиэтажный дом, расположенный неподалёку, на соседней улице, если уж быть совсем точным. Туда я указал направление. Уверен? Мой навигатор видит образ артефакта в радиусе 100 м. Да я уверен. Вздохнув, девушка убрала планшет в рюкзак. Я так пойду в магазинчики, ей ничего ценного обнаружить не удалось. Мы взвалили на плечи свою нелёгкую поклажу, свернули за угол и неспешно двинулись по пришедшим в полный упадок городским улочкам. Я не знаю, почему это место сталкеры окрестили свалкой. Город как город, никаких мусорных куч на тротуарах, автомобильных кладбищ и прочего постапантуража. Редкие остовы проржавевших сельских колымаг производят впечатление скорее грустное, чем системное. Даже единичные мертвецы покинули эту локацию в поисках лучшей жизни. Значительно позже я узнал, что два артефакта за 40 минут поиска это солидное достижение. Бывает, что сталкер забредает за брошку, живет там неделю или две, обшаривает каждый дом и убирается в свои с из пустыми руками. Артефакты редкая добыча. Мы сворачиваем на параллельную улицу и понимаем, что влепли.